У монастыря Шаолин есть и другая причина слыть исторической достопримечательностью. Иероглифы у его главных ворот напоминают «Здесь была основана школа Чань». Молельный зал монастыря украшает статуя Бодхитхармы, который в 527 году пришел сюда из Индии проповедовать буддизм и стал первым патриархом нового религиозного направления. Школа чань, по-японски дзен, своеобразный сплав индийской йоги и даотской психотехники. На многие века она определила философию жизни народов Дальнего Востока и своеобразие их этических и эстетических воззрений. Последователи чань буддизма считают, что не обязательно лишь смирять себя молитвой и постом, заучивать и повторять священные тексты, вести жизнь отшельника и аскета. К просветлению можно прийти путем активной медитации, если укреплять свое тело с помощью боевых искусств или развивать восприятие прекрасного через живопись, поэзию, каллиграфию. К активной медитации относятся любую радость общения с природой, будь то рыбалка на заре или хоровое пение у костра. Главное, чтобы, совершенствуя тело и душу, человек делал это в радость с удовольствием. В процессе активной медитации легче переходить от логического мышления к образному, а это, в свою очередь, позволяет через подсознание управлять своей жизненной силой, которая в китайской философии и медицине носит название ци. В одном из монастырских храмов настоятель показал мне старинную фреску. На ней изображены монахи, выполняющие различные упражнения, с целью обрести шесть гармоний. Первые три ступени – Этого пути требует координации рук и ног, локтей и коленей, плечи и бедер. Но чтобы подняться выше, нужно овладеть искусством еще трех, уже не внешних, а внутренних гармоний – сердца и разума, разума и духа, духа и силы. Обычный человек действует по формуле «разум-сила». Но если волевой импульс сначала воспламеняет дух ци и концентрирует его в нужном месте, сила многократно увеличивается. Именно монахи школы Чань добавили к владению телом умение управлять духом, перераспределять жизненную энергию, что неизмеримо увеличивает физические возможности человека. В этом и состоит суть загадочного искусства цигун, что я перевел бы как «усердие духа». Ушу — это техническая сторона боевых искусств. А вот ушу плюс цигун — это уже одухтворенная борьба которую называют кунг-фу. Владея вершинами мастерства, цигун можно даже уменьшать силу тяжести. Мне продемонстрировали такой феномен сверхлегкости. Два стула поставили спинками друг к другу на расстояние около метра. Этот проем перекрыли полосой папиросной бумаги. Двое мужчин сели на стулья, прижав края ленты своим весом. Девушка, отнюдь не хрупкого сложения, взяла за спинки стульев, сделала стойку на руках, осторожно ступила сперва одной, а затем другой ногой на провисшую папиросную бумагу и распростела руки. Видел я и мастера цигун, который вставал на четыре куриных яйца, накрытых прозрачным пластиком, а потом давал проверить хрупкость их скорлупы. По просьбе настоятеля монахи показали мне в молельном зале свое искусство. Наставник положил на голову ученика четыре кирпича и, с размаху ударив пятым, разбил их на куски. Потом он разделся до пояса и попросил меня бить его стальным прутом толщиной в палец. Мои робкие удары вызвали смех. Ученики с азартом взялись за дело сами. Они хлестали учителя и по плечам, и по спине, и по животу, и по самому уязвимому месту — левому боку. В завершении показа принесли доску, из которой, как щетины и щетки, торчали шестидюймовые гвозди. Монах улегся на их острые концы. Сверху положили свернутое одеяло, а на него метровую каменную плиту, и принялись бить по ней молотами, пока не раскололи. После этого... На спине человека остались ряды красных точек, но кожа нигде не была проколота. В отличие от наших предков, мы разучились обращаться к своему подсознанию, а если не использовать заложенные в человеке способности, они угаснут.